Наиболее существенное из всего этого начал, наконец, один из собеседников, проницательный и наблюдательный медик. По моему мнению, есть то, что магнетизм, похоже, объясняет нам некоторые таинства, которые мы в обыденной жизни не хотим признать таинствами. Но к этому, конечно, необходимо приступать с осторожностью. Каким же образом случается, например, что безо всякого внешнего или внутреннего известного нам повода? и, разрывая даже цепь мыслей наших, приходит нам иногда вдруг в голову изображение какого-либо лица или картина какого-либо происшествия и овладевает вдруг нашими чувствами с такой силой, что мы сами этому удивляемся. Всего замечательнее то, что мы иногда встречаем во сне. Сновидение погружается в некую темную бездну. И в новом, совершенно независимом от первоначального сне представляется нам со всей живостью естества видения, переносящие нас в отдаленную какую-либо страну, где вдруг заставляет явиться перед нами лица, которые давно сделались для нас чужими и о которых мы в продолжении многих лет даже и не думали. Скажу еще больше. Нередко в сновидениях, Представляются со всею ясностью такие лица, с которыми мы знакомимся лишь несколько лет спустя. Известные восклицания «Боже мой! Как лицо этой женщины или этого мужчины мне знакомо, точно как будто бы я с ним где-нибудь виделся», есть, может быть, не что иное, как следствие воспоминания о подобном сне. Что, ежели это внезапное появление чуждых изображений в нити наших восприятий, которые с такой силой поражают нас, происходит именно от чуждого психологического начала? Что, ежели чуждому духу при известных обстоятельствах возможно произвести магнетическое сообщение даже без всякого приготовления, с такой силой, что мы против воли должны следовать ему? Тогда, — перебил со смехом один из присутствовавших, — стоило бы сделать еще один шаг и попасть на стези учения о волшебстве, заколдованных предметах, зеркалах и о других тому подобных бессмысленных и суеверных бреднях, существовавших в беспутное старое время. — Извините, — прервал медик, противоречившего ему. Время никогда не было ни старым, ни беспутным, в противном случае должно дать это название всякому времени, в которое человек начинает размышлять, следовательно, и тому, в котором мы сами живем. Нельзя так опровергать. Совсем иное дело, если хочется отвергнуть какое-либо утверждение, несмотря ни на что, пусть бы оно даже было основано на самом точном, юридическим образом сделанном доказательстве. Хотя я совсем и не полагаю, будто бы в темной, таинственной области нашего духа находился хоть какой-нибудь свет, который бы горел достаточно ясно для наших слабых глаз. Однако же нельзя и считать, что природа отказала нам в способностях и возможностях, которыми обладают, например, кроты. Несмотря на слепоту нашу и на темноту, окружающую нас, мы стараемся прорыться все дальше подобно тому, как слепой узнает по шелесту древесных листьев, по журчанию и плеску воды близость леса, в котором найдутся прохлады и тень, и ручей, у которого он сможет утолить свою жажду и достигнуть таким образом своих желаний, подобно этому слепому, мы, прислушиваясь к тихому шуму крыл, витающих вокруг нас неведомых существ, познаем, что странствие наш Здесь ведет нас к источнику света, пред которым глаза наши прозрят. Я не в состоянии был долее молчать. — Итак, вы утверждаете, — сказал я, обращаясь к медику, — возможность существования посредничествующего начала постороннего чуждого духа, которому мы против воли нашей должны следовать. — Я не только утверждаю, что существование этого посредничества возможно, — возразил медик, — но что оно даже совершенно свойственно многим действиям, сделавшимся ясными от магнетического состояния. — Так, по-вашему, и демонские силы могут иметь над нами власть? — Подвергнуться лукавым проказам падших духов? — переспросил, улыбаясь медик. — нет! Мы им не поддадимся. — И вообще, прошу вас, предположения мои принимать ни за что другое, как только за предположения, к которым я еще прибавлю, что я отнюдь безусловной власти духовного начала над другим не признаю но скорее готов на место этой власти поставить существование какой-либо зависимости, слабости внутренней воли или обоюдного действия одной из них на другую. «Вот теперь только...» — начал один дряхлый старичок, который до самого этого времени молчал и только внимательно слушал. «Вот теперь только я некоторым образом начинаю сдруживаться...» с вашими странными мыслями о таинствах, которые должны быть от нас, скрыты. Ежели существуют таинственные действующие силы, которые совершают на нас грозные нападения, то в духовном организме нашем находится крепость и сила, способные отразить оные. Одним словом, одна только духовная болезнь, то есть грех, подчиняет нас злому началу. Замечательно, что с самых древних времен люди подвержены внутренним волнением духа от влияния на оный демонических сил. Я разумею под этим словом наговаривание любви посредством волшебства, о котором говорят все старинные хроники. О чародействах колдуньи много есть примеров в истории, и даже в законах одного весьма просвещенного государства говорится о любовных питиях, имеющих будто бы способность посредством технологического влияния на человека производить в нем желание любви. Имеется в виду кодекс законов Пруссии — вступивший в силу 1 июня 1794 года, в котором за применение любовных напитков с вредоносной целью предусматривалось суровое наказание, каторжная тюрьма или заключение в крепости. Разговор наш напомнил мне одно трагическое происшествие, случившееся недавно в моем собственном доме. В то время, когда Бонапарт наводнял своими войсками нашу землю, на квартире у меня стоял один полковник итальянской Гварди Нобиль. Он был из числа тех немногих офицеров так называемой Великой Армии, которые отличались тихим, скромным поведением. Лицо его было покрыто смертной бледностью, мрачные глаза выражали нечто болезненное и глубокую печаль. Однажды, когда я находился с ним в его комнате, он вдруг схватился с глубоким стоном за грудь, как бы ощущая смертельную боль. Не будучи в состоянии произнести ни единого слова, он принужден был броситься на Софу. Глаза его потеряли способность видеть, и он сделался недвижим, подобно бездушной статуе. Спустя некоторое время он вздрогнул как будто бы пробудившись внезапно ото сна и опамятовался, но от изнеможения долгое время не мог ни двигаться, ни говорить. Врач мой, которого я к нему прислал, безуспешно истощив все известные медицинские снадобья, стал наконец лечить его посредством магнетизма. Казалось, что средство это на него подействовало но, к несчастью, врач принужден был вскоре прекратить это лечение, ибо сам он от магнетизирования больного почувствовал крайнее расстройство здоровья. Врач этот успел, однако же, приобрести доверие полковника, который говорил ему, что во время подобных припадков к нему приближается образ одной девушки, с которую он был знаком в Пизе, и кажется ему, что пламенные взоры ее как будто бы пронзают его душу, и он до тех пор ощущает несносную боль, пока не погрузится в совершенное беспамятство. По прошествии этого состояния он чувствует глухую головную боль и слабость во всех членах. Он никогда не входил в более подробный рассказ об отношениях, в которых находился сонный девицы. Войска должны были выступить в поход. Повозка полковника, совсем уложенная, стояла уже у подъезда. Полковник завтракал. Но в ту самую минуту, как хотел он поднести карту стакан Мадеры, вдруг с глухим криком упал со стула мертвый. Врачи нашли, что с ним сделался удар. Несколько недель спустя после сего мне принесли письмо, адресованное на имя полковника. В надежде узнать что-либо о родственниках полковника и уведомить их о внезапной смерти его, я решился распечатать письмо. Оно было прислано из Пизы, и содержание оного состояло в следующих коротких словах без подписи «Несчастный» сегодня, седьмого числа, ровно в полдень, «Антония». Заключая в пламенные объятия, твой вероломный образ скончалась. Я посмотрел в календарь, в котором записал день смерти полковника, и нашел, что Антония умерла в один час с ним. Я не слыхал уже ни слова более из того, что старик рассказывал далее, ибо от ужаса, объявшего меня при мысли, что мое собственное положение совершенно сходно с положением полковника, родилось во мне такое непреодолимое влечение к неведомому существу моих мечтаний, что я не мог более противиться ему, вскочил со стула и побежал к таинственному дому. Издали показалось мне, что сквозь закрытые жалюзи мелькал огонь, и когда я подошел ближе, то свет этот исчез. Выступление бешеной любви я сильно толкнул в дверь. Она отворилась, и я, окунувшись в спертый душный воздух, очутился в полутемной прихожей. Сердце моё объятая необыкновенным страхом и нетерпением сильно билась вдруг раздался по всему дому протяжный пронзительный женский крик и я оказался не понимаю сам каким образом в пространной зале ярко освещенный множеством факелов убранный в старинном вкусе раззолоченную мебелью и странными японскими сосудами. Стоило лишь мне войти, как я погрузился в густое сизое облако благоуханного курения. Здравствуй! Здравствуй, милый жених! Настал желанный час, пора к венцу! Так кричал все громче и громче женский голос, и точно таким же непонятным для меня образом как я оказался в зале вдруг явилась передо мною из облаков носившихся по комнате молодая высокого роста женщина в дорогой блестящей одежде, повторив еще раз резким голосом здравствуй милый жених она бросилась ко мне с распростертыми объятиями и обманутые глаза мои увидели неюные прелесть, а желтые искаженная старостью и сумасшествием — лицо. Охваченный ужасом, я отступил назад, как бы пораженный сулящим смерть взглядом гремучей змеи. Я не мог не отвратить взоров от гнусной старухи, не сдвинуться с места. Она подошла ко мне ближе, и тогда показалось мне, что ужасное лицо ее есть не что иное, как прозрачная флеровая маска сквозь которую видны черты прелестного лица, являвшегося в зеркале. Я чувствовал уже прикосновение руки этой женщины, как вдруг с пронзительным криком она упала прямо передо мною на пол, и сзади меня раздался голос. «Э — Э-э-э! Что? Разве сатана опять в вас вселился, сударыня? — Да! Прошу покорно убираться спать, спать, а не то я вас, сударыня, поподчую плетью. Я обернулся и увидел старого управителя в одной рубашке, размахивающего огромную плетью. Он хотел ударить старуху. Я схватил его за руку, удержал ее, но он, оттолкнув меня силою от себя, закричал «Прочь!» — Ежели бы я не подоспел, так старая сатана это отправила бы вас на тот свет. Извольте, сударь, скорее идти вон! Вон! Я бросился опрометью из залы, но тщетно старался найти в потемках дверь к выходу. Между тем в зале раздались удары плети и вопли старухи. Я хотел закричать, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но вдруг оступился, упал покатился вниз по лестнице и так сильно ударился в какую-то дверь, что она отворилась, и я очутился в маленькой комнате. Увидев в ней измятую постель, с которой, как видно было, только что кто-то встал, и лежавший на стуле коричневый фраг, я тотчас догадался, что это жилище старого управителя. Спустя несколько минут на лестнице раздались шаги, управитель вбежал в комнату и бросился прямо к моим ногам. — Кто бы вы ни были, государь мой, — сказал он жалобным голосом, — умоляю вас, всем, что есть священного, не говорите никому, что вы здесь видели, иначе я лишусь места и насущного хлеба сошедшая с ума ее превосходительство, наказана и теперь лежит связанная в постель. Дай бог теперь вам самого приятного и сладкого сна. Да-да, сударь, подите почивать теперь. Прощайте. Желаю вам спокойной ночи. Произнеся это, старик вскочил, взял свечу, вывел меня из подземелья, вытолкнул за двери и накрепко запер их за мною. Я возвратился домой в большом расстройстве. Все эти непонятные чудеса так глубоко поразили меня, что в первые дни я не мог найти ни малейшей связи в моих мыслях. Помню только, что очарование, имевшее до сего времени надо мною власть, с этих пор разрушилось. Грусть и тоска по неизъяснимому существу моего зеркала исчезли, и я скоро стал смотреть на приключения в пустом доме как на происшествия в доме сумасшедших. Почти нельзя уже было сомневаться в том, что управитель был никто другой, как жестокий надзиратель над сумасшедшую женщину, знатной какой-либо фамилии, несчастное состояние, которое скрывается от свет но как же объяснить зеркало и вообще все прочие чудеса однако далее далее по прошествии некоторого времени я встретился однажды в многочисленном обществе с графом п который отведя меня в сторону сказал знаете ли что таинство нашего пустого дома начинают объясняться я расположился уже было слушать но едва граф начал рассказывать как отворилась дверь в столовую и мы пошли обедать погруженные в размышления о таинствах которые граф хотел мне объяснить я подал одной молодой даме совсем не глядя на нее руку и механически последовал за длинную цепью гостей церемонно шедших к столу доведя ее до порожнего стула Я взглянул на нее с большим вниманием и увидел, увидел в ней совершенное подобие таинственного существа, являвшегося мне в зеркале. Легко можете себе представить, каково было мое удивление, однако же уверяю вас, что в это время я не чувствовал ни малейшего признака тех неистовых приступов любви, которые, бывало, рождались во мне прежде, когда я вызывал появление в зеркале этого образа посредством дыхания. Должно думать, что недоумение, или лучше сказать, ужас мой, весьма ясно изобразились на моем лице. Ибо девушка смотрела на меня с таким удивлением, что я почел за лучшее, собравшись, сколько было возможно с духом, сказать ей, что, ежели память меня не обманывает, то я имел счастье уже прежде с нею встречаться. Она, однако, ответила, что этого случиться не могло, ибо она вчера только в первый раз в жизни приехала в... Это совершенно обезоружило меня. Я замолчал, и только ангельский взгляд прелестных глаз девушки мог вывести меня из замешательства. Я сделался осторожнее и стал с большей внимательностью следить за нею. Она была любезна, нежна, но в ней заметно было какое-то страдание, происходившее как будто бы от скрываемого внутреннего беспокойства. Несколько раз, когда разговор становился живым, и особенно когда я для поддержания его вмешивал в него какую-нибудь шутку, она улыбалась, но и в самой улыбке этой заметно было выражение глубокой горести.